Культовая классика из «Размышлений о Средиземье» под редакцией Карен хабер ноябрь 2001 года. Хм, когда этот текст впервые был опубликован, американские критики заявили, что в моих жалобах на отношения критиков, других критиков, разумеется, к «Властелину колец», слишком много популизма. Они не правы. Да, у Толкина много поклонников в академической среде, но в Великобритании вплоть до недавнего времени у лондонских медиакратов считалось нормальным принижать Толкина и дураков, которые его читают. Потом появились фильмы, которые стали очень популярны, и брюзжание попритихло. Этот текст был написан до выхода фильмов. «Властелин колец. Культовая классика». Я это точно знаю, потому что читал об этом в газетах, видел по телевизору и слышал по радио. Всем известно значение слова «культовый». Это оскорбительное слово. Оно означает «необъяснимо популярный, но недостойный этого». Его употребляют стражи единственного истинного пламени по отношению к тому, что нравится неправильным людям. Второе значение этого слова – «маленький, замкнутый». недоступный чужим. Еще оно ассоциируется с прохладительными напитками в Джонстауне. У «Властелина колец» больше 100 миллионов читателей. Сколько еще нужно, чтобы лишиться статуса культового? Или побывав культовым, то есть родившись с Кайновой печатью, уже никак нельзя стать полноценной классикой? Последние пару лет в дело вступила демократия. Британская сеть книжных магазинов провела опрос на тему любимой книги Англии. Это оказался «Властелин колец». Вскоре после этого другая сеть выясняла любимого автора, которым оказался Джон Рональд Руэл Толкин. Критики придирались, ожидаемо, но все равно странно. В конце концов, книжные магазины просто выбрали слово «любимый». Это очень личное слово. Никто не утверждает, что это синоним лучшего, но хор критиков твердил об ужасающем кризисе вкуса британской публики, которая получила драгоценный дар демократии, но впустую потратила его, сделав никуда негодный выбор. Намекали на заговор среди многих на ногах фанатов, «Был другой посыл». «Эй, мы годами рассказываем вам о хороших книгах, а вы нас не слушаете. Вы сейчас не слушаете. Вы просто идете и покупаете эту дурацкую книгу. Мы вам твердим, что это полная ерунда, что она никому не нужна, что это худшая разновидность эскапизма, что ее автор не ходил на наши вечеринки и плевал на наше мнение. К сожалению, закон позволяет вам нас не слушать. Вы дураки, дураки, дураки». Их опять никто не послушал. Еще через несколько лет «Национальная газета» провела опрос, чтобы выбрать 50 шедевров, созданных человечеством за последнее тысячелетие. Среди них оказалось пять вещей, которые сойдут за художественную литературу. В том числе «Властелин колец». «Мона Лиза» тоже вошла в этот список. Подозреваю, что многие проголосовали за нее, следуя некому культурному инстинкту, а не совсем честно. «Ну-ка, ну-ка, быстренько назовите величайшее произведение искусства за последнюю тысячу лет». «Ну, э, э Мона Лиза, конечно». «Отлично. А вы ее видели? Стояли перед ней? Ее улыбка зачаровала вас? Ее взгляд преследовал вас по всему залу и до самого отеля?» «Ну, нет, конечно. Но это же Мона Лиза». Она должна быть в списке. И тот мужик с фиговым листком. И тетка без рук. Это тоже честно. Этот опрос показал хороший вкус ваших сограждан и ваших предков. Джо Обыватель знает, что если речь идет о тысяче лет, голосовать за картинку с собаками, играющими в покер, не очень разумно. Но мне кажется, что Властелин колец попал в список, когда люди забыли о культуре, и тихонечко проголосовали за то, что им нравится. Мы не можем встать перед одной картиной и почувствовать, как она порождает в нас новые мысли, но мы, большинство из нас, можем читать популярные книги. Не помню, где я был, когда застрелили Кеннеди, но точно помню, когда впервые прочитал Толкина. Дело было в канун нового 1962 года. Я приглядывал за детьми родительских друзей, потому что все родители ушли на вечеринку. Я не расстроился. В тот день я утащил из библиотеки трехтомник весом с якоря от яхты. Мне о нем рассказали парни в школе. Сказали, что там есть карты. В то время это казалось мне несомненным признаком качества. Я довольно долго ждал этого момента. Таким уж я был тогда. Что я помню? Я помню буквы и леса в шире. Я родился в деревне, хоббиты шли по местам, которые плюс-минус странные дома очень напоминали те, где я вырос. Я как будто смотрел кино. Я сидел на холодном диване в стиле шестидесятых в пустоватой комнате, но на краю ковра начинался лес. Я помню зеленый свет, который проникал сквозь листья. С тех пор я никогда не погружался в книгу так сильно». Я помню, как щелкнула батарея, выключилось отопление, и в комнате стало холодать, но это происходило где-то на краю моего сознания и не имело никакого значения. Я не помню, как шел домой с родителями, но помню, как сидел в постели до трех утра и читал. Я не помню, как заснул, но помню, как проснулся с книгой на груди и продолжил чтение. На весь роман у меня ушло примерно 23 часа. Потом я взял первый том и стал читать сначала, и долго разглядывал руны. Признавшись в этом, я уже чувствую, что сижу в кругу встревоженных, но дружелюбных людей. Меня зовут Терри, и я рисовал в школьных тетрадях гномские руны. Начал я с прямых, они проще, но скоро меня затянуло, и я, не осознавая, что делаю, перешел к округлым эльфийским рунам с точками. На самом деле, все еще хуже. Не зная слова «фандом», я уже писал очень странные фанфики. Я написал кроссовер, в котором перенес сюжет гордости и предубеждения Джейн Остин в Средиземье. Остальным ребятам очень понравилось, потому что класс 13-летних мальчишек, покрытых вулканическими прыщами и страшно заинтересованных всем, что находится ниже пояса, вряд ли способен оценить изящную прозу мисс Остин. Сцена, где орки нападают на дом священника, получилась особенно удачной. Наверное, примерно в этом месте меня выгонят из психологической группы. Околдован был я. К библиотеке вернулся я снова и речь такую завел. Есть ли у вас еще такие книги с картами и рунами? Библиотекарь неодобрительно посмотрел на меня, но вышел я оттуда с Бео Вульфом и скандинавскими сагами. Он хотел как лучше, но мне нужно было другое. В этих книгах у человека уходило несколько стров, чтобы представиться, но они заинтересовали меня мифологией. Рядом с мифологией стояли книги о древней истории. Да что бы их! Там же все были в шлемах! О, там еще и волшебное кольцо, может быть, и руны. Отчаянные поиски чего-то похожего на Толкина открыли мне новый мир. Этот. Преподавание истории в британских школах тогда сводилось к королям и актам парламента. История была населена мертвыми людьми и странно механически структурирована. Что случилось в 1066 году? Битва при Гастингсе. Отлично, садись. А что еще случилось? В смысле, что случилось? 1066 год предназначен для битвы при Гастингсе. Мы прошли римлян. Они пришли, увидели, построили пару бань, несколько дорог и ушли. Но то, что я читал вне школы, расцветило эту картину. Мы не проходили греков. А проходил ли кто-то империи Африки и Азии? А теперь загляните в эту книгу. Эти ребята не пользовались рунами, рисовали вместо них птиц и смей, но зато умели вытаскивать мозг мертвого царя через нос. Итак, я получал наилучшее из возможных образований, думая, что развлекаюсь. Случилось бы это в любом случае». Возможно, никто не знает, почему происходят те или иные события, но «Властелин колец» стал вехой в моем чтении. Я уже любил читать, но именно «Властелин колец» научил меня читать другие книги. Раньше я перечитывал его раз в год, весной. Потом понял, что перестал это делать и задумался, в чем дело. Точно не в сложном и порой тяжеловесном языке, и не в том, что мир затмевает собой персонажей, не в отсутствии женщин или другом мнимом или реальном нарушении нынешних социальных правил. Просто в моей голове уже сорок лет есть фильм. Я все еще помню зеленый свет в буковом лесу, ледяной горный воздух, пугающую темноту гномьих рудников, Зеленые склоны и Итилии на запад Мордора, держащиеся против наступающей тьмы. Персонажи не так важны для этого фильма, потому что для меня они всегда были только фигурками на фоне пейзажа главного героя. Я помню, это так же ясно, да нет, если подумать куда яснее, многих мест, где я бывал в так называемом «реальном мире». Странно это писать и думать, что я помню просторы Средиземья не хуже настоящих мест. Герои безлики, это просто точки в пространстве и источник диалогов, но в Средиземье я побывал. Думаю, это эскапизм. В моей школе он считался ужасным преступлением. В тюрьме это тоже ужасное преступление, по крайней мере для тюремщика. В начале шестидесятых у этого слова не было положительных коннотаций. Но можно бежать не только откуда-то, но и куда-то. В моем случае побег был в точности таким, как описал Толкин в «Дереве и листе». Я начал с книги, потом пошел в библиотеку, а потом открыл весь мир. Думаю ли я до сих пор, как думал тогда, что Толкин — величайший писатель в мире? Строго говоря, нет. Так можно думать в 13. Если ты продолжаешь считать так же в 53, что-то в твоей жизни пошло не так. Но иногда что-то сходится в правильном месте и в правильное время. Книга, автор, стиль, тема и читатель. И возникает волшебство. Я продолжил читать. Если прочитать достаточно книг, они начинают изливаться из вас. Так что я стал писателем. Однажды я подписывал книги в Лондоне. Ко мне подошла дама, одетая в костюм, который в х именовали «доспехами». Несмотря на смехотворное отсутствие титана и протонных пушек, она протянула мне книгу. Я спросил, как ее зовут. Она пробормотала что-то. Я переспросил, в магазине было шумно. Она снова что-то буркнула, и я опять ничего не понял. Когда я открыл рот, чтобы спросить в третий раз... Она решительно сказала, «Меня зовут Галадриэль». Я спросил, а «Вы случайно не родились на плантации конопли в Уэльсе?» Она мрачно улыбнулась. «Я родилась в фургончике в Корнуэле». «Ну, идея верно Толкин в этом не виноват, но давайте посочувствуем всем Бильбо на этой планете».